28. 31 октября, 02.55. Меньше четырёх часов до отлива. Моя мать говорила, что никто не виноват в остановке моего сердца в тот день, но я думаю, что на это повлиял мой испуг на сцене. Мне никогда не нравилось, когда на меня смотрят, наверное, из-за всех докторов, разглядывавших меня в детстве». Они смотрели мне в лицо, потом на шрам на моей груди, потом качали головами и хмурились, выглядя очень разочарованными. Люди почти всегда смотрели на меня по неправильным причинам, поэтому я предпочитала, чтобы они вовсе меня не видели. После моей пятой смерти были месяцы походов по больницам, включая поездку к очередному специалисту в Лондон в феврале. За все это платила бабушка, которая всегда отказывалась верить, что меня нельзя вылечить. Большинство воспоминаний о моем пребывании в больнице немного померкли за годы, но я помню ту неделю по двум причинам. Во-первых, это был день Святого Валентина, и мальчик на койке напротив меня подарил мне валентинку. Я никогда их не получала до этого и не знала, что думать. «Почему на ней сердечко?» — спросила я. «Потому что я тебя люблю», — сказал он, поправляя свои круглые очки. Ему было одиннадцать, мне девять. и я не думаю, что мы что-либо знали о любви. но «Ну, не обманывайся, у меня есть парень», — солгала я. «К тебе не приходили мальчики», — ответил он. «Как его зовут?» Я не колебалась. «Его зовут Конор. Но даже если бы у меня не было парня, что совершенно не так, учитывая, что мы встречаемся, мы оба можем умереть к утру». Судя по выражению лица мальчика, я подумала, что мне не стоило этого говорить. но его веснушчатое лицо скоро оправилось от шока. Он улыбнулся, открывая серебристые брекеты. «Бог за нами приглядывает. Я уверен, мы оба будем здесь к завтраку». Я никогда не была религиозной, как и остальные члены моей семьи. Нэнси говорила, что верила в Бога до того дня, когда узнала, что я сломана. После этого они немного поссорились, и она несколько лет не разговаривала с Богом, Поэтому в некоторых моментах ее отношения с ним были похожи на ее отношения с моим отцом. Полагаю, доктора были моими богами. Моя жизнь зависела от них. Они всегда находили способ подчинить меня. Поэтому, может, мне стоило более оптимистично смотреть на возможность дожить до следующего больничного приема пищи. Но это было не так. Мне всегда сложно давался оптимизм. У меня чрезвычайно яркое воображение... и оно научилось представлять худшие варианты. Мальчик все еще глазел на меня с мечтательным выражением лица, держа самодельную валентинку. Мне не очень нравился он или подарок. «Почему ты думаешь, что любишь меня? Ты даже меня не знаешь», — сказала я. «Нет, знаю. Я читал все книжки про Дейзи Даркер», — ответил он с улыбкой. «Тогда я впервые вкусила славы, и мне не понравился вкус». «Если кто-то читал книгу, названную моим именем, это не значит, что они меня знают». Я положила открытку на маленький столик, сказала, что мне нужно спать и попросила медсестру задернуть тонкую шторку вокруг моей кровати. Потом я попыталась притвориться, что ни маленького мальчика, ни остальных людей в палате не было. Мне не нравилось спать в комнате полной больных незнакомцев, да и не думаю, что кому-то это нравится. Я смотрела на Валентинку, Гадая, почему красное сердце на ней вообще не напоминало сердце в моей груди. Я видела достаточно плакатов на стенах врачебных кабинетов, чтобы знать, что сходства нет. И я задумалась, как и почему этот довольно уродливый орган стал универсальным символом любви. В последующие несколько дней я спрашивала у всех врачей, которые должны были быть умными, и медсестер, которые казались умнее докторов. Но никто не смог ответить на мой вопрос. Когда меня навестила бабушка, я спросила у нее, потому что она знала все. «Ты слишком маленькая, чтобы беспокоиться о любви. Лучше сфокусируйся на своем выздоровлении», сказала она, задернув штору вокруг койки и присаживаясь на край. Она была в фиолетовом пальто с фиолетовой шляпой и перчатками, и я видела по ее розовым щекам, что на улице холодно. Вот. прошептала она, открывая огромную сумку из розовых и фиолетовых лоскутов. «Я принесла тебе угощение». Красно-белая скатерть появилась снова. Она разложила ее на кровати между нами, а затем достала две больших коробки с треской и жареной картошкой, завернутыми в газету. Она сервировала самодельный стол деревянными приборами, пакетиками с солью и уксусом, вместе с банкой горохового пюре с зелеными желейными бобами. Это воспоминание до сих пор вызывает у меня улыбку. «Почему ты позволяешь сестрам так к тебе относиться?» спросила бабушка, макая картошку в кетчуп. «Что ты имеешь в виду?» спросила я. «Тебе нужно вступаться за себя. Или жизнь всегда будет тебя сбивать с ног?» Я подумала, она права. Бабушка почти всегда была права. Поэтому я решила, что с того дня с моими сестрами все будет по-другому. Бабушка была мудрой, как сова. У нее даже было доказательство в виде часов совы, поэтому я снова задала ей вопрос. «А ты знаешь, почему сердце — это символ любви?» «Ну, это интересный вопрос, и поэтому заслуживает интересного ответа», — сказала бабушка. Древние египтяне считали, что человеческое сердце воплощает собой жизнь. Греки верили, что оно управляет нашими чувствами и эмоциями. А римляне говорили, что Венера, богиня любви, разжигала сердца с помощью Купидона. Римляне также верили, что у нас есть вена, соединяющая наш безымянный палец левой руки прямо с сердцем. Это не так, но именно поэтому даже сегодня люди по традиции носят на этом пальце обручальные кольца. В средневековье христиане соглашались, что человеческое сердце связано с любовью. А сотни лет спустя красная фигура появилась на открытках, игральных картах и даже футболках. Символ сердца стал глаголом в 70-х, когда появилась «Я Нью-Йорк». Это отвечает на твой вопрос? «Думаю, да». «Откуда ты знаешь все ответы?» — спросила я. «Я и не знаю. Никто не знает», — рассмеялась она. «Но если я знаю больше остальных, это потому что я читаю». «Книги научат тебя всему, что ты хочешь знать, и они обычно более искренни, чем люди». Мы доели наши фиш чипс а затем вместе почитали «Алису в стране чудес», что всегда было одной из моих самых любимых книг. «Кстати, о любви», — сказала бабушка. «Надеюсь, ты знаешь, насколько сильно я тебя люблю». «Насколько», — улыбнулась я. Бабушка посмотрела в больничное окно и указала на полную луну. «Я тебя люблю до луны и обратно». «А я люблю тебя до луны и обратно дважды», — ответила я. Теперь настала ее черед улыбаться. «Я люблю тебя до луны и обратно трижды и один раз на удачу». В тот вечер, когда я снова осталась на больничной койке одна, я задумалась, значит ли мое сломанное сердце, что я никогда не смогу по-настоящему любить. Человеческое сердце делает 80 ударов в минуту, 100 тысяч раз в день и примерно 35 миллионов раз в год. За среднестатистическую жизнь сердце делает 2,5 миллиарда ударов. Может, именно выносливость является общей чертой сердец и любви. Вторая причина, по которой я так хорошо помню то время в больнице, Это как моя мать расплакалась на следующий день, навещая меня. Она редко это делала, я имею в виду слезы, и когда я наблюдала за ее разговором с врачом через окно палаты, я пожалела, что не умею читать по губам. Она так и не сказала мне, что он ей сообщил, или почему ее так это расстроило. Мы слышим скрип открывающейся двери гостиной, и я оборачиваюсь. Роуз выглядит такой же ошарашенной, как и все мы, когда отпускает ручку. Она все еще держит ключ в руке. «Мне просто нужно в туалет», — говорит она, «но мы просто продолжаем таращиться на нее». «Ты пойдешь туда одна?» — спрашивает Лили. «Да, или мне нужно разрешение, как в школе». «Ты отчитывала Трикси за то, что ей страшно пойти в туалет одной. Я намного старше, и у меня есть пистолет». «Не нужно обо мне беспокоиться. Я на две минуты», — говорит она и выходит. «Конор», — шепчет Лили. Он глядит на нас, как испуганный суслик, а потом шепчет в ответ. «Что?» «Тебе не кажется немного странным, как Роуз знала, что не так с Трикси? Как она нашла кровь между ее пальцами ног так быстро?» «На ней не было носка». «Я знаю, но все же». «Когда это у меня между пальцами ног была кровь?» — спрашивает Трикси. «И кем был тот мужчина среди зрителей на записи?» Она привыкла задавать слишком много вопросов, иногда не дожидаясь ответа на один и тут же задавая следующий. «Это был отец Конора», — говорит Лили. «Это странно», — бормочет Трикси. «Я думала, смогу его узнать». Также на видео Нэнси говорит, что его книга заслуживает, чтобы ее «заметили». а на коробке кассеты было написано «Заметьте меня». «Тут она права», — говорю я, а Лили смотрит на свою дочь, будто она вундеркинд. «Почему отец Конора был в Сигласе?» — спрашивает Трикси. «Потому что он подружился с Нэнси», — пожимает плечами Лили. «И они до сих пор дружат?» «Нет», — говорит Конор без дальнейших объяснений. Роуз возвращается, вставляет ключи в дверь и снова запирает нас внутри. Она садится на диван, снова слишком близко к Конору, как по мне. Никто ничего не говорит, но ее не было больше пары минут. «Ну что, досмотрим запись?» — спрашивает она, направляя пульт на телевизор и запуская видео, не дождавшись ответа. «Что происходит? Он сломался?» — говорит Трикси, глядя на экран. Она слишком маленькая, чтобы помнить, как выглядят записи, переписанные поверх другой кассеты. Картинка выглядит растянутой и искажённой, когда один кадр сменяет другой, будто стирая воспоминания, которые мы видели раньше. Теперь мы все не отрываемся от экрана, но Конор первый комментирует увиденное. «О, Господи, это ужасающе!»